п о с т о й к о й Эмаджин. Я кое-что вспомнила. Обрывок разговора. Не знаю, когда он состоялся, и теперь уж не узнаю. В тот ли день, когда мы фотографировались, или в какой другой? Весьма возможно, что в тот самый. Но утверждать наверняка не берусь, ведь мои посещения Беатрикс в лечебнице всегда... протекали по одному и тому же сценарию. Беатрикс ждала меня внизу в библиотеке или общей комнате, и мы сразу отправлялись гулять в парк, или сидели на скамейке перед вербены, либо напротив небольшого огорода, где выращивались травы в миниатюрных квадратных ящичках. Беатрикс быстро уставала. И я вела ее в палату, где мы недолго беседовали, прежде чем она ложилась в постель. От таблеток, которые она принимала, ее часто клонило в сон средь бела дня. На окне ее палаты были не шторы, а ставни. Я закрывала их, но ставни не были глухими, и я очень хорошо помню, как тонкие полоски света и тени падали на ее лицо. и голубоватые простыни, на которых она лежала, медленно смыкая веки. И вот однажды это как раз то, о чем я вспомнила, когда она заснула, или мне так показалось, ее дыхание стало ровным и спокойным. Я надела пальто, взяла свои вещи и направилась к выходу. Но стоило мне взяться за дверную ручку, как я услыхала ее вялый сонный голос. Роз, я обернулась. Беатрикс лежала на боку, лицом ко мне, глаза ее были по-прежнему закрыты. Да, дорогая, откликнулась я. Тебе что-нибудь нужно? И тогда она забормотала невнятно, будто в забытии. Нелегко было понять, что она л е печет, но когда мой слуху ловил слова... Но почему он это сделал? Почему убежал вот так? Я оторвалась от дверной ручки и подошла поближе. Сперва я подумала о водителе грузовика, но быстро сообразила, шофер никуда не убегал, было заведено уголовное дело и в итоге его наказали пустяковым штрафом за неосторожное вождение. Тогда не от Джекеля она говорила. И б е с с л а в н о м окончании их путешествия в цыганской кибитке, но Джек не ударялся в бега. Беатрикс сама его бросила. Значит, речь не о нем. И уж никак не о Роджере, ее первом муже, с которым она развелась. Почему? Повторила Беатрикс. Почему он сбежал? И тут я поняла. А кома она вспомнила в полусне об н а п о р т и е глупом пуделе, любимце ее матери и о морозном зимнем дне на катке, когда пес устремившись за горизонт пропал навсегда. Я все время думая об этом, прочитала Беатрикс, не могу не думать и ничего не понимаю. Но чем я его обидела? Тогда я сказала ей, что псу не за что было на нее обижаться и что порою события происходят без всяких причин. Я присела на край кровати, сжала в ладонях ее ледяную руку. Но что бы я ни говорила, Беатрикс оставалась безутешной. Она заплакала по-прежнему, не открывая глаз. Слезы выныривали из под век и текли по щекам. Вскоре она уже всхлипывала судорожно истерично. Я крепко обняла ее продолжаю вещевать. Не помню, что я говорила, да это и не важно, потому что Беатрикс не слышала меня. Она была где-то далеко там, где нет места утешения. Следом затем, как был сделан снимок. Номер четырнадцать. Наши отношения с Беатрикс испортились окончательно. Вряд ли такое можно предвидеть, глядя на пять улыбающихся физиономий, запечатленных на фотографии. Год 1 9 6 2 й и бух ты мой, как же молодо мы выглядим, Беа и я. Но ну, что же я говорю? Ведь мы и были молоды. А это еще удивительнее. Мне двадцать девять, ей тридцать два. Возраст, когда разница в три года, к а з а в ш а я с я такой непреодолимой в детстве, теперь ничего не значила. Двадцать девять всего-то. Девчонка, малявка, и тем не менее, тем не менее, я отчетливо помню, что в тот день я чувствовала себя старухой. С какой стати, спрашивается, единственная причина, похожая завершение жизненного цикла, круг замкнулся, история моей дружбы с Беатрикс подошла к концу, и моя столь долгая привязанность к ней отмирала.